Глава тринадцатая Как, черт возьми, они вообще должны пройти через эту мать его стену огня? Я цепляюсь за подлокотники так сильно, что белеют костяшки. Окот замечает это и похлопывает меня по спине. Дыши, возлюбленная моя, они справятся. Я стараюсь слушать его, стараюсь, но мое тело точно забыло, как правильно дышать. Получаются только быстрые поверхностные вдохи. Одна из участниц Фейри с дредами до щиколоток выходит вперед и пытается коснуться огня. Сверхъестественно неподвижное пламя внезапно оживает, испепеляя ее за секунду. Она даже не успевает вскрикнуть. Я сдавленно хриплю, по позвоночнику ползет ужас. Теперь пламя живое. Оно бушует и ревет как из сущей преисподней, и Фейри отскакивает в рассыпную, потому что к ним тянутся языки пламени. Мои парни оглядываются, пытаясь найти какой-нибудь выход, какую-нибудь хитрость. Никто из других участников, похоже, даже не хочет пытаться пройти сквозь пламя. Я их не виню. Тем не менее, еще один Фейри делает неуверенный шаг вперед и поднимает руку. «Не уверена, к какому виду Фейри он относится, но мне видно струи воды, брыжущие из его ладони. Он пытается погасить пламя. Значит, он относится к водному виду. Послать его вперед – идея хорошая. Только это ни капельки не помогает. Огонь даже не шипит. Вода совершенно на него не действует». Фейри в растерянности опускает руку, и я вижу, как некоторые из них, сгруппировавшись, оживленно переговариваются между собой, пытаясь найти выход из ситуации. Пикси выпускает крылья и взмывает в небо, решив попробовать перелететь через стену. Я думаю, может быть, она справится. Но как только она оказывается наверху, пламя выстреливает и ловит ее как муху. От Пикси остаются лишь угольки и пепел а ее форма падает на землю. «О, боги!» — стану я, борясь с желанием закрыть глаза. «Я вся вспотела, сердце колотится, и я все еще не могу нормально дышать. Как, черт возьми, кто-то может пройти это состязание?» «О, точно! Они и не должны!» Другой Пикси с мучительными рыданиями падает на колени перед кучкой пепла. Он сжимает пепел в руках и кричит. Пикси смотрит на королевскую ложу и ревет. Злобно и вне себя от боли. Принц жестоко ухмыляется. «Это ужасно!» — шепчу я. Окот протягивает руку и берет в нее мою ладошку. И совсем не жалуется, когда мои ногти впиваются в нее. «Так сильно я сжимаю!» Крики Пикси переходят в беззвучные рыдания и он, вдруг шатаясь, поднимается на ноги. О, боги, он собирается. Один, два, три участника пытаются остановить его, но это бесполезно. Его горе слишком сильно, его цель слишком решительна. Он отталкивает всех в стороны. Не раздумывая ни секунды, он взлетает и прыгает в пламя. И тут же сгорает. Он полетел навстречу смерти. Хотел ее, прямо за девушкой Пикси. Мне становится плохо. Я щурюсь, а затем поднимаю руку, указывая на огонь. Тоже проделывают и другие зрители на трибуне. Гляди, я смотрю на изменяющееся пламя, распахнув глаза. Огонь раздвигается, как занавес на сцене, прямо там, где Пикси принес себя в жертву. Теперь на этом месте прочерчена узкая дорожка и огонь снова замирает. Участники не колеблются. Они бегут вперед одной шеренгой, пробиваясь через проход, появившийся в огненной стене. «Не понимаю». «Это послание», — говорит окот. «Какое послание?» «Жертва превыше милосердия. Смерть превыше жизни. Они выживут только если он разрешит» а он разрешает только после уплаты высокой цены. Когда трое моих парней доходят до конца, я хватаю ртом воздух, потому что забыла дышать. Значит, кто-то должен был добровольно пойти в огонь, зная, что погибнет? Да. Я перевожу взгляд на королевскую ложу, когда голос принца Эльфара раздается снова. На этом закончилась первая часть королевского отбора. 25 участников вошли, и 16 вышли. Сегодня вечером будет разожжен праздничный костер. Завтра нашим участникам будет предоставлен день отдыха. Вторая часть отбора начнется днем позже. Фэйри постепенно покидают амфитеатр, но я не отвожу глаз от арены. Мои парни грязные, мокрые и уставшие, но они живы. Я остаюсь на месте до тех самых пор, пока один из высших фейри не создает портал, и участники один за другим покидают арену под охраной Дворцовой Стражи. Я встаю и склоняюсь над перилами, а трое моих генфинов одновременно поворачиваются и смотрят на меня, как будто точно знают, где я находилась все это время. Я поднимаю руку и слабо машу им, хотя они вряд ли смогут увидеть меня с такого расстояния. Затем их грубо толкают вперед стражи, и они исчезают в портале. «Как зовут этого стража?» — спрашиваю я сквозь зубы. «Ему совсем не обязательно было так обращаться с моими парнями». Окот поднимает свой монокль. «Это правая рука принца, Гаммон. «Что ж, я его ненавижу». Окот берет меня за руку. «Пойдем, скоро разожгут костер». Я кладу свободную руку на живот. Мне так плохо от нервов. Не знаю, смогу ли я съесть хоть что-нибудь. Может, ты хочешь полежать? Я качаю головой, а он ведет меня вниз по первому из многочисленных лестничных пролетов, чтобы уйти подальше от этого места. Если я буду сидеть в одиночестве, будет только хуже. Как ты думаешь, ты сможешь отвезти меня к ним еще раз? Ради тебя я постараюсь. Я встаю на цыпочки и притягиваю окота к себе, чтобы чмокнуть в щеку. Ты самый милый парень на свете. Ломашту не милая, говорит он хрипловато. Ломашту гордая, свирепая раса, которая защищает и обожает свою пару с бесконечной преданностью». Да, и это самое милое, что я когда-либо слышала. Он усмехается, качает головой и тянет меня вниз по лестнице. Естественно, я начинаю задыхаться. А еще я спотыкаюсь. Неоднократно. Он ловит меня каждый раз. Я опять подворачиваю ногу. Окот останавливается и помогает устроиться у него на спине. Я обнимаю его за шею, а он хватает меня за бедра. «Так-то лучше. Я ненавижу лестницы». И каблуки, и ходить. Просто у тебя ничего из этого не получается. Теперь ты говоришь совсем как ронок, говорю я, улыбаясь. Но улыбка гаснет, как только я вспоминаю все ужасы, с которыми столкнулись генфины сегодня, и те, что им еще только предстоят. Словно почувствовав мою грусть, окот слегка сжимает мои бедра. Твой ронок воин! Да. То есть я думаю, что да. Его сверхъестественная способность — это сила, и он очень хороший боец. Они все такие. Это поможет им победить, напоминает окот мне. Да, но испытания подлые, нечестные. Принц намеренно ослабляет участников, привозя их в замок на неделю раньше, заставляя жить на скудных харчах и в ужасных условиях, а затем отправляет прямо на смерть. Пусть так, но сегодня они не проявили слабости. Да, будем надеяться, что так будет и впредь. Я пытаюсь сбросить с себя ужас происходящего, потому что это все равно не поможет парням. А еще я не хочу, чтобы Окот занялся сексом с подобием Деби Даунер. Дэби Даунер — вымышленный персонаж субботнего вечера в прямом эфире, который дебютировал в 2004 году. Создан и изображен Рэйчел Драч. Дэби Даунер стала использоваться в качестве нарицательного словосочетания как определение человека, который часто рассказывает плохие новости и относится ко всему негативно. Кстати, бедная Дэби, актрису на роль подобрали замечательно, и я уверена, что существует и веселые Дэби. Сойдя с лестницы, окот продолжает нести меня на руках, и я расслабляюсь, прижавшись к его спине. Многие фейри бросают на нас взгляды, но меня это совершенно не волнует. Они просто завидуют, что у них нет парня-быка, который ходит вместо них. «Можешь носить меня на руках повсюду? Так намного приятнее». Я скорее чувствую, чем слышу гортанный смех окота. «С удовольствием, возлюбленная моя!» Я вздыхаю от удовольствия. «Отлично! Давай пойдем к костру, наедимся до отвала и напьемся сказочного вина до потери сознания». «Отличный план!»